Глава пятнадцатая. Дина. Новая неделя была обычной. Я погрязла в бумажной работе. Параллельно нужно было разбираться и даже учиться в оформлении презентации по новому проекту. Если бы непонятные отношения с Евгением, то я бы даже могла сказать, что жизнь налаживается. Еще бы выпить капучино с шоколадкой, и вообще все прекрасно станет. Я даже начала задумываться, что нужно поскорее пройти обследование, может, доктор уже направит на операцию, а то я уже не помню, что это такое, когда чувствуешь себя полноценной. После выходных вообще ощущаю себя дряхлой старушкой. Продам машину, вот на первое время денег и хватит, а потом что-нибудь еще придумаю. Проверив свой календарь и убедившись, что ничего важного нет, записалась на прием на утро четверга к своему врачу. И сразу отправил электронный запрос в отдел кадров на разрешение отсутствовать на работе пару часов. В обед ко мне зашел Дима и пригласил отобедать с ним, на что я с удовольствием согласилась. Хотя аппетита совсем не было. Но мне просто захотелось отвлечься от этого вороха бумаг. «Дим, а что за конфликт у Евгения и Гены?» Вспомнила я воскресную сценку. «С чего ты взяла?» – засмеялся Дима. «Евгений как-то недобро смотрел на Гену. Может, он приревновал?» Дима подмигнул мне, а я закатил глаза, поняв, на что он намекает. Гена встречался с подругой Юли, Мариной, и они как-то плохо расстались, хотя может и не расстались. А ты с Юлей давно знаком? Не удержала я в узде свое любопытство. Да, очень давно. Мы втроем учились в школе. И Юля, сколько помню, все время сохла по Женьке. Потом ее родители отправили учиться за кордона, а Женька в это время успел жениться. Я думал, что она не переживет этой новости. Я представила, как ей должно было быть больно от этого и даже пожалела девушку. «Ладно, как у вас Машка, дела?» – перевела я тему на более ровную дорожку. «Все прекрасно, сказка продолжается», – заулыбался Дима. Мы еще немного помусолили эту тему и разошлись по рабочим местам. В Следующий день мне предстояло провести на производстве. Мне никак не удавалось оптимизировать процесс погрузки. В обед я забежала в кабинет, быстро проверив почту, достала бутерброд, чтобы хоть как-то пообедать. Пока я рылась в лабиринтах своей сумки и в поисках сока, в дверь постучали. «Да-да, заходите!» – крикнула я, быстро дожевывая бутерброд и пытаясь проглотить его без жидкости. Я повернулась и увидела Влада. Мое сердце сделало радостный кульбит, а ноги задрожали. «Привет, вижу, ты не изменяешь своим привычкам!» – усмехнулся он, кивая в сторону бутерброда в моей руке. «Привет!» От волнения мой голос стал высоким, как у оперной дивы. «Будешь?» Я как дура протянула ему откусанный бутерброд. Он покачал головой, улыбаясь. «Может, пойдем кофе попьем?» Я с твоим новым шефом обсуждал строительство парковки и вот забежал тебе поздороваться. «Посиди здесь, я сейчас принесу кофе». Я положила бутерброд на салфетку и вышла из кабинета, давая себе время на передышку. «Что ж я так разнервничалась?» «Так, убери эту глупую улыбку с лица». «Веду себя, как влюбленная дура. Привет, старые добрые времена! Вернувшись с двумя чашечками кофе, я пододвинула к дивану на журнальный столик и достала вафли. Вафли, улыбнулся Влад, все как раньше. Я очень скучал под твоим вафлям. Влад говорил намеками, а я между строк читала то, что он хотел сказать. Я его всегда понимала с полуслова. «Как твои дела?» – спросила я, усаживаясь рядом с Владом на диван на почтительном расстоянии и беря свой недоеденный бутерброд. «Ты же знаешь, без тебя плохо». Мы с ним поговорили на нейтральные темы про новый бизнес, дела в компании, пока не звонил его телефон. «Да, уже иду. Неважно, сейчас буду». Он отключил телефон и встал, я встала следом. «Тебе уже пора», – грустно улыбнулась я. «Да». «Дина, может, встретимся как-нибудь? Поболтаем?» «Да, да, да!» — кричало мое сердце, но вслух я ничего не сказала. Я просто не знала, какое решение будет правильным. Для чего я сбегала? Чтобы опять вернуться в то, из чего так долго выползала? Не успела я опомниться, как Влад протянул руку, обхватил ладонью мой затылок, притянул к себе и быстро поцеловал меня в губы. Я резко втянула воздух и вцепилась в его рубашку на груди. Влад медленно и нежно начал исследовать мои губы, и я пыталась понять свое ощущение, Неожиданность, испуг и... И все. Больше ничего. Ни трепета, ни вспыхнувшего желания. Ничего. Не помешаю? Я резко отпрянула от Влада, прижав внешнюю сторону ладони к губам, и испуганно уставилась на Евгения, который стоял в дверях и переводил холодный полный леденящего гнева взгляд то на меня, то на Влада. «Ничуть». Таким же надменным голосом ответил Влад, криво ухмыляясь и смотря прямо на Евгения. «Я, пожалуй, пойду. Дина, я тебе позвоню». И Влад вышел из кабинета, оставив меня в клетке наедине с тигром. «Это не то, что ты думаешь», — сказала я. «А мне думать не обязательно, я все видел своими глазами». Жень так противно засмеялся, что у меня натянулись нервы в животе. «Мне хотелось кинуться ему в ноги и просить прощения». «Просить прощения? За что? Дура, приди в себя! Ты свободная женщина и можешь делать то, что хочешь!» Я сделал несколько вздохов, чтобы выровнять сердцебиение. «Вот же я олух!» Женя резко отвернулся и провел ладонью по волосам. «Я-то думал, что у тебя проблемы. Полдня нет в кабинете, несу спасать тебя, а ты тут сосешься с...» «Во-первых, я не просила меня спасать!» Меня вывели из себя его последние слова, и я уже не смогла заткнуть свой рот, чтобы не наговорить лишнего. А во-вторых, это не твое дело. Женя посмотрел на меня и сделал брезгливое выражение, как будто перед ним гнусный слезняк. И мне стало неприятно от его колкого взгляда, что аж сдавило грудную клетку. «А знаешь, мне плевать», — все с тем же презрением продолжил Женя. «Ты для меня пустое место. Я даже мараться не хочу, разговаривая с тобой». Это был его контрольный выстрел мне в голову. Ему оставалось еще плюнуть мне в лицо, чтобы окончательно меня унизить. Я смотрела на него в ступоре и ничего не могла сказать в своё оправдание. Глазам поступили слезы, а Женя развернулся и вышел из кабинета. Я все стояла и смотрела на закрытую дверь, а в голове молотом отстукивали его слова. «Ты для меня пустое место». Рухнув свое кресло, откинулась на спинку. Слезы предательски жгли глаза, и я поморгала, чтобы избавиться от их целины. Дышать, дышать, дышать. Я закрыла глаза. В голове подкатила головная боль, а к желудку тошнота. Да уж дела. Но зато все стало на свои места. Теперь я знаю, кто я для Евгения. Может, и впрямь попробовать еще раз с Владом? Не могла ведь я его вот так взять и разлюбить. Наверное, просто не разобралась. Уж очень давно мы с ним не целовались. При воспоминании поцелуя на меня опять навалили слова Евгения. Следующие два дня были адскими. Евгений смотрел сквозь меня, как будто меня и нет. Даже не здоровался. Ах да, я забыла. Я же пустое место. Хотя я старалась поменьше попадаться на его глаза, чтобы не нервировать лишний раз. Он ясно дал понять, что я не вызываю в нем никаких эмоций, кроме рвотных позывов. Вся эта ситуация меня просто вымотала эмоционально, и я отменила прием у врача. Когда в пятницу мне позвонил Влад и предложил вечером встретиться, я без раздумий согласилась. Мне так нужно отдушина, а с Владом я чувствовала себя на своем месте. Хотя меня не покидало ощущение, что я опять делаю что-то не то. Но тем не менее я назвала ему свой адрес и пригласила к себе на ужин. Я отпросилась с работы пораньше, тем более, что Евгений тоже уехал на какую-то встречу, и отдел кадров с ним советоваться не будет. Сначала заехала в магазин за продуктами, а потом начала готовить ужин. Блюдо, которые любит Влад. Мне всегда нравилось готовить для него. И в те редкие вечера, когда он мог побыть со мной, мы предавались плотским наслаждениям. Сначала вкусный ужин, а на десерт сладкая любовь. Я посмотрела на часы. Почти семь вечера. А Влад не звонит. Опять я чувствую себя той девчонкой, что ждет звонка, а сама не может позвонить, боясь нарваться на жену. Но зачем мне все это нужно? Ведь зарекалась. Хотя, может, он хочет нагрянут неожиданно. Нужно одеть платье, не встречать же его в домашней одежде. Выбрала бордовое платье, которое выгодно подчёркило мою фигуру. Владу понравится. Волосы распустила и слегка завила на концах. Сделала легкий макияж. Время 8.30, я уже сидела на диване и беспорядочно щелкала телевизионные каналы, начиная нервничать. Но неужели сложно позвонить? Или написать малюсенькую смс, ведь знает, что я его жду. И тут раздался звонок у дверь. Я вскочила с дивана и понеслась в коридор, и прежде чем открыть дверь, посмотрела на себя в зеркало. Евгений. Я только выслушал доклад от начальника службы безопасности и руководителя отдела кадров, Единственное, что меня зацепило, это то, что Дина ушла с работы раньше. У меня просто вскипает кровь от осознания того, зачем ей это понадобилось. Как же я зол на эту девушку. Меня наизнанку выворачивает, как вспомню их с Владиславом вместе. Как он по-хозяйски держал ее в своих руках и целовал. Сегодня они наверняка вместе. Да плевать. Допив свой кофе, я решил ехать домой. Кстати, неплохой кофе. Я здесь уже второй раз. Партнеры сегодня назначили здесь встречу и не пожалел, что открыл для себя это место. Кухня великолепная. Единственный минус – далековато от города. Я решил выйти на террасу и полюбоваться закатом над окой. Постояв немного, уже решил уходить, как меня привлёк громкий женский смех. Немного перегнувшись через перила, я решил посмотреть, кто так громко смеется, и увидел молодую девушку с крупными чертами лица и длинными волосами. Напротив нее сидел мужчина, который показался мне знакомым. Он что-то сказал, и девушка опять загремела смехом. Мужчина повернулся в полоборота, и я глазам своим не поверил. «Это же Влад!» «Так, а с кем же тогда Дина?» Я сначала хотел пойти поздороваться, но в последний момент решил уйти незамеченным. По дороге домой я все перебирал в уме, с кем же встречается Дина. «Господи, сколько же у нее мужиков!» И чем ближе я подъезжал к Калуге, тем сильнее мне хотелось нагрянуть день домой и застать ее с поличным. Веду себя как какой-то юнец, но ничего не могу с собой поделать. В результате злость и ревность победили, и вот я стою перед дверью. Звонок. Дверь открылась через минуту, и передо мной появилась Дина. У меня аж дыхание сперло, до чего она хороша. И все это для кого-то другого. Я стиснул зубы, чтобы опять не наговорить ей гадостей. «Евгений, что ты тут делаешь?» Она испуганно посмотрела на меня своими большими глазами. «Помешал? Я войду?» «Нет, нет, пожалуйста, уходи, я сейчас занята». «Интересно, чем это она занята?» И, поняв, что приглашение зайти в квартиру не дождусь, надавил на дверь и вошел в коридор, оглядываясь в поисках соперника. Дима попыталась не пустить меня, но я с легкостью отодвинул ее в сторону. «Уходи, пожалуйста, ко мне сейчас придут», — начала лепетать девушка. «Кто, интересно? Может, вместе подождем? Начал я над ней издеваться. «Ого, да у тебя тут пир, а я как раз голодный». «Евгений, что тебе нужно?» Дина начала злиться. «Мне доложили, что ты сегодня отпросилась с работы с обеда. Стало интересно, ради кого?» «Знаешь, захотелось понимать полный список твоих мужчин. А то картина не складывается». Дина закрыла глаза, глубоко вздохнула и, открыв их, уставилась на меня таким взглядом, что у меня сердце защемило. Как бы не перегнуть палку, но моя ревность требует выхода, и я просто не могу представить, что эта милая девушка спит с кем попала. Уходи немедленно, я не потерплю оскорбления в свой адрес на моей территории. Скажи, кого ты ждешь, и я уйду. Я думаю, ты знаешь ответ. Дина с вызовом посмотрела на меня. Владислав? Я не выдержал и засмеялся. Можешь его не ждать, он отлично проводит время в кафе под названием «Лагуна». Я его полчаса назад нам видел с какой-то молодой и очень симпатичной особой. Я специально преувеличил внешние данные девушки, чтобы сделать Динни побольнее. Она от моих слов растерялась и заморгала. «Ты... ты врешь», – прошептала она сдавленным голосом. «Зачем мне это нужно? Я как раз встречался с партнерами в этом кафе и видел твоего ненаглядного. И знаешь, ему там, похоже, намного лучше, раз он решил применять на это встречу с тобой». Этого не может быть. Дина качала головой в знак протеста. Скажи мне, ты действительно такая дура? Он же женат. Тебе нравится быть его любовницей? И очень смешно получается. Он изменяет своей любовнице с более молодой любовницей. Я опять рассмеялся. Мои слова достигли цели. Дина уже не смогла скрыть причиненную ей боль. Она давила ладонями себе на грудь и начала часто-часто дышать, как будто ей не хватало воздуха. Мне стало так жаль ее, что захотелось прижать к себе и умолять о прощении за все, что я сказал и сделал. «Уходи!» Дина подтолкнула меня к выходу. «Уходи немедленно!» Девушка вытолкнула меня за дверь и захлопнула ее. Я спустился вниз и размышлял, что делать дальше. Не такую реакцию я хотел увидеть. Неужели она действительно любит этого Владислава? Как бы она ни сотворила, что с собой. Я несколько минут сидел в машине и решил вернуться, попробовать поговорить с ней. Но тут из подъезда вышла Дина. Пальто какое-то накинуто на платье, на ногах туфли. Больше всего меня испугала мертвенная бледность ее лица и какие-то безумные глаза. Она села в свою машину и завела мотор. Когда я понял, что она в таком состоянии собирается поехать в то кафе, то уже ничего не успел сделать. Она сорвалась с места. Я, не раздумывая, поехал за ней. Дина неслась по трассе с такой скоростью, что у меня холодела кровь. До кафе мы доехали минут за двадцать. Девушка, как попала, бросила машину и быстрым шагом зашла в здание. Я последовал за ней и увидел, что она у барной стойки и тепло поздоровалась с управляющей, будто они очень давно знакомы. Управляющая кивнула ей в сторону террасы. Дина, естественно, рассмеялась и что-то заказала. Женщина налила из стопку, и Дина выпила залпом. Для храбрости, что ли? Как бы она сейчас цену не устроила. Дина вышла на террасу и направилась к столику, где сидел Влад с девушкой. Девушка первая заметила Дину, и у нее на физиономии отразился ужас. «О, какая неожиданная встреча!» — с наигранной веселостью сказала Дина. «Владислав Романович, Лика?» «Дина?» Влад пристал от неожиданности, и на его лице нарисовалась растерянность. Он явно не ожидал ее здесь увидеть. Я невольно ухмыльнулся. «Приятно видеть в таком положении этого хмыря». Сидите, сидите, Владислав Романович, я только подошла поздороваться, очень спокойным тоном сказала Дина. Из нее вышла бы отличная актриса. Лика, ты отлично выглядишь? Я решил подойти к ней, подыграть. Положив руку ей на плечо, я обозначил свое присутствие и территорию. Дина вздрогнула и посмотрела на меня, и по этому взгляду я понял, что она еле держится, чтобы не расплакаться. Глаза красные. Владислав, добрый день. Я пожал ему руку, сильнее сжав ладонь, чем положено. Хотя и он не отставал от меня, сверля грозным взглядом. «Дина, пошли?» Девушка молча кивнула. «Нам пора. У нас сегодня Жене грандиозные планы. Пока-пока!» Дина помахала им рукой и взяла меня под руку. Я почувствовал, как она дрожит, но спина прямая, шаг твердый. Я высвободил руку и приобнял ее за талию. Дина напряглась, но руку не убрала. Но как только мы вышли из кафе, она грубо стряхнула мою ладонь. Это было лишним. Жёстко сказала она, направляясь к своей машине, на ходу доставая ключи из кармана. «Эй, ты куда? Я тебя не пущу за руль в таком состоянии». Я схватил дверь, удерживая, чтобы Дина не могла ее закрыть. «А ты мне кто, чтобы указывать, что делать?» Немного заплетающимся языком сказала Дина. «Я за тебя переживаю». На эти мои слова Дина разразилась таким истеричным смехом, что у меня ползли мурашки по позвоночнику. «Меня нет! Я пустое место! Забыл?» Она еще раз дёрнула на себя дверь. «Уйди с моей дороги!» «Дина, прошу тебя, пойдем ко мне в машину, я отвезу тебя домой, и уже дома можешь орать на меня сколько угодно». «Отстаньте от меня все, дай мне уехать!» Дину как прорвало. «Ненавижу вас всех!» кричала она, захлебываясь от слез Девушка опять резко надавила ладонью на грудь, согнувшись пополам и зажмурилась. «Успокойся, пожалуйста!» Попытался я её утихомирить, реально испугавшись такой истерики. «Не прикасайся ко мне!» — крикнула Дина. «Ты добился своего! Я сломлена, унижена, уничтожена! Что тебе еще от меня нужно?» Она ввела меня в ступор этими словами. Я совсем не этого хотел. Но не успел ответить, Дина резко меня оттолкнула, села в машину, завела двигатель и рванула с места. А я остался на обочине в недоумении, смотря вслед удаляющейся машине. «Черт!» — выругался я и побежал к своей машине. Догнать мне её удалось километров через пять. Она так летела и всех подрезала, что у меня лоб покрылся испаренный, а в животе кишки стянулись тугой узел. «Идиотка!» — крикнул я вслух, когда она в очередной раз резко выскочила на встречную полосу и еле-еле успела встать в свой ряд, чуть не столкнувшись со встречной машиной. «Если доедешь живой, больше за руль не сядешь!» — кричал я ей, как будто она могла меня услышать. «Если доедешь живой...» С такой ездой ее шансы в этом уменьшались с той же скоростью, что и набирал ее хиленький автомобиль. Пот уже струился по спине от волнения, и я с такой силой сдавил руль, что побелели костяшки пальцев. Это все из-за меня. Если бы я не вмешался, то не было бы сейчас этой погони. Не было бы этой жуткой истерики. Не знаю, каким чудом мы доехали до дома без аварии, но все же... Дина подъехала на машине прямо к самому подъезду, еле вылезла из салона и нетвёрдым шагом зашла в подъезд, оставив машину с открытой дверью и ключами в замке зажигания, на радость угонщикам. Я припарковал свой автомобиль и перепарковал ее авто на парковочное место. Закрыв машину, быстрым шагом сбежал по лестнице, не дожидаясь лифта. На душе было гадко и не покидало плохое предчувствие. Хотя, может, это у меня уже не сварение желудка из-за нервов. Дверь в квартиру Дины была открыта, пальто и туфли лежали на полу в беспорядке. В первый раз в жизни у меня от страха вспотели ладони. Дину я нашел в туалете и ее выворачивал наизнанку. Ее стоны перемешивались со всхлипами от страданий. «Что с тобой?» Я наклонился к ней. Ее опять скрутил спазм, но вместо рвоты уже были слюни и желчь. Лицо девушки было мёртвенно серо зеленого цвета, по щекам расплылись черные дорожки от туши на лбу испарина. «Чем тебе помочь?» – спросил я, ощущая себя беспомощным в данной ситуации. «Я вызову скорую». Дина слабо покачала головой и зажмурилась. Начав делать глубокие вздохи, так она пыталась остановить тошноту. Но у нее ничего не получилось, и очередной спазм сложил ее пополам. Она вся дрожала, и я подотронулся до ее руки, которая оказалась такой ледяной, что я запаниковал. Я достал телефон, чтобы набрать скорую, но Дина протянула свою дрожащую руку и заградила экран. «Не надо», — тихо сказала девушка, так, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать, что она говорит. «На кухне кувшин с водой. Добавить лимонный сок в холодильнике. Принеси мне». Она с таким трудом и из последних сил говорила, что я побоялся, как бы она не потеряла сознание. Но тем не менее вскочил и побежал на кухню, скидывая куртку и бросая на пол к пальто Дины. В кувшин с водой я добавил лимонный сок и размешал. Взяв стакан из сушилки, забежал обратно в туалет. Сев на корточки налил немного кислой воды ей в стакан. Дина опять сделала несколько глубоких вздохов и с большим усилием выпила стакан с жидкостью. Через секунду ее опять вывернула, но уже мутной выпитой водой. Она откинулась спиной на холодную кафельную стену, прикрыв глаза, а я протянул ей еще воды. Она выпила ее залпом. Еще, слабо сказала она, и я налил еще пару стаканов, и она сушила и их. Когда протянул последний стакан, она поморщилась и покачала головой. Дина прислонила голову к стене и прикрыла глаза. Когда убедился, что ее больше не тошнит, я попытался поднять ее с пола, чтобы отнести в комнату. «Мне надо умыться», — прошептала Дина. Я ей помог встать и, поддерживая чуть ниже груди, чтобы не давить на живот, открыл кран. Дина, повиснув на моей руке, кое-как умылась, свободной рукой я снял полотенце и помог ей вытереться. Девчонка просто не стояла на ногах, и я, взяв ее на руки, отнёс комнату, уложив на кровать. Но она села на кровати и прислонила голову к стене. «Так легче», — пояснила она. Я подложил ей под спину подушку. Таблетки в тумбочке. Не април. Я так понял, что она просит меня дать ей таблетки, и открыл тумбочку у кровати, которая оказалась битком забита таблетками. Найдя нужные, я с трудом открыл тюбик и выложил ей в руку таблетку. Но она показала два пальца, и я достал еще одну таблетку, которую она засунула под язык. Откинувшись на подушку, девушка прикрыла глаза. Посидев еще немного рядом с ней и прислушавшись к ее нервному дыханию, я встал и пошел на кухню. Поставив чайник, параллельно набрал в интернете смартфоне, для чего пьют таблетки не и очень удивился, узнав, что это серьезные сердечные таблетки, которые отпускают строго по рецепту врача. Неужели люди на проблемы со здоровьем? Каждые полчаса я подходил к Дине и проверял ее дыхание. Она очень беспокойно спала. Решив не оставлять ее одну, я позвонил маме предупредил, что не приду домой ночевать. Приняв душ, я устроился на диване. Решил остаться в брюках, только вынул ремень и в рубашке, чтобы не смущать Дину, если она проснется. Я уснул перед включенным телевизором и проснулся от странного звука, будто кто-то скулит. Открыв глаза, несколько секунд соображал, где нахожусь. Странные звуки доносились со стороны кровати Дины. Я вскочил и двумя шагами пересек комнату. Дина сидела на кровати и правой рукой стучала по икре левой ноги, а левым кулаком сжимала и разжимала ладонь. «Что случилось?» — спросил я хриплым отосна голосом. Дина повернула ко мне голову. «Судорогой свело мышцу», — простонала она и опять жалостливо заскулила. Я сел на кровати и начал массировать ногу, большой палец которой выгнулся под неестественным углом. Дина уткнулась мокрой щекой мне в плечо, сдерживая всхлипы. У меня в бассейне часто сводят мышцы, и я знал, что делать. Быстрым движением ударил пару раз ребром ладони по сведённой мышце и начал массировать болезненное место, пока икра полностью не расслабилась и не стала мягкой. А с рукой что? Затекла. Через несколько минут Дина совсем обмякла. «Уже лучше?» «Да, спасибо», — слабым голосом ответила она. «Я встал с кровати, и Дина начала тоже вставать». «Я хочу принять душ», — ответила она на мой вопросительный взгляд. «Я вся липкая и мокрая, да и в платье спать неудобно». «Я даже не знаю, как тебе помочь». Замешкался я, и меня обдало жаром, как я представил Дину головой в ванной. «Я сама смогу, мне уже значительно лучше». «Хорошо». По караулю тебя у двери, если что-то понадобится, зови». Дина кивнула и, взяв какие-то вещи, пошла в ванную. Через несколько минут она появилась с мокрыми волосами в шортах и майке. Такая юная и беззащитная. «Ты можешь ехать домой. Извини, что доставила тебе неудобство, сказала Дина, не глядя на меня. «Если позволишь, останусь до утра. Не хочется будить своих среди ночи». Дина кивнула в знак согласия, достала из шкафа одеяло и протянула мне. Можно диван разложить, удобнее будет, предложила девушка. Ей явно было неловко в моем присутствии. Хорошо, иди ложись, я разберусь. Я еле сдерживался, чтобы не обнять ее. Как так получилось, что я ее чуть не сломал своими действиями? Нужно держаться от нее подальше. Я и так похоже не сладко, так я еще добавляю нервотрепки своим темпераментом. Ничего не могу с собой поделать. Как вижу или представляю, один с другим мужчиной у меня крышу срывает. И это дикое первобытное влечение. Мне хочется ее трогать, нюхать, целовать. Это просто мука быть рядом с ней и не иметь права дотронуться. Надо заканчивать с этим. Иначе и ее и себя доведу до сумасшествия. С этими мыслями я и уснул.